Мне столько всего тебе хочется рассказать, нетерпеливо начала Соня, как только они уселись за столик в ближайшей к университету кафее не. Под недовольным взглядом бариста она размешивала ложечкой кофе. Он столько усилий приложил, чтобы сделать на поверхности напитка красивый рисунок, а Соня взяла, да и не оценила его творчество. Мне тоже. Какое-то время они все равно болтали обо всем и ни о чем. Та я чувствовала в подруге. старательно скрываемое напряжение такое же, какое я ощущала и внутри себя поэтому не торопила соню с переходом к по-настоящему важным темам а вообще у меня за последнее время жизнь перевернулась можно сказать подступилась наконец соне к волнующей теме прозвучит странно но у меня тоже тихо сказала тая говоря ложкой десерт а что такого у тебя случилось ни за что не поверю что дело только во мне Ну, загадочно протянула подруга, не то ми. В общем, как ты думаешь, почему я была твердо уверена, что у тебя с Антоном ничего не было? Как это уверенно? Не поняла Тая. Ты же сплетню пустила. Это было до того, как вы вечером встретились. Потупилась Тоня. Соютина я соврала о том, эм, ну, в общем, еще на конкурсе, когда узнала, что твой Дантэ мой Антон. Твой? Как это твой? удивилась Тая, вспоминая последние нелестные слова из уст Антона по поводу Сони. "Да", расплылась в улыбке Та. "Так вот, повторюсь. Как думаешь, почему я была уверена, что у тебя с Антоном ничего не было в тот вечер?" Догадка, как молния, пронеслась в голове у Таи, но вслух она решила не высказывать своё предположение. "И почему? Почему, почему?" Соня со звоном отставила от себя чашку и блюдце. Могла бы догадаться уже. Ты сдурела, что ли? Округлила глаза Тая. Может, и сдурела, а может и нет, многозначительно улыбнулась Соня. Как это произошло? Когда? Где? Весь вечер я была как на иголках, только и думала: Антон придёт к Тайке, они будут целоваться, они будут обниматься. Знаешь, что я чувствовала? Могу догадываться. Стыдно признаться, но мне так хотелось ворваться в комнату и испортить всю неделю. Учинить такой скандал, но я же не виновата, Соня. Знаю, это меня и сдерживало, но я все равно места себе не находила. Видела, как он пришел, как направлялся по коридору в нашу комнату. Обидно стало. Внизу в фойе сидела на гостевом диване, как дурочка, и в какой-то момент не вытерпела, встала и пошла. По повешенной паузе, та я поняла, Соня ожидает ее реакции. Заранее продуманная речь пригодилась. Не знаю, что ты там обо мне надумала, но я бы никогда не предала лучшую подругу из-за парня. Я хотела разобраться в ситуации, поговорить. И только я поднялась на этаж, как увидела, что из комнаты выскочил Антон, будто ужаленный, продолжила Соня. Я ничего не поняла, честное слово, и бросилась к нему. Так ты сама кинулась к нему на шею? А я-то думала, поделилась эмоциями разочарованная Тая. Сколько раз мы с тобой уже это обсуждали? И опять двадцать пять. И вовсе не сама, поспешила возразить Соня. Я всего лишь хотела спросить, что случилось. И так и сяд к нему. Она покраснела и заулыбалась. Он раздраженный был злой и вдруг взял за руку и потянул за собой на третий этаж в чью-то пустую комнату. В общем, как-то так. Чему ты радуешься, Соня? Как чему? Искренне удивилась та. Он обратил на меня внимание. Я так долго этого ждала. Да ещё так глупое. Явно не от большой любви он потянул тебя в койку. Покачала головой Тая и помолчав добавила: "Буду примолинейна. Мне кажется, ты просто попалась под руку. Деликатность явно не твоя сильная черта". Надула губы Соня. Как есть? Зато я честна с тобой. И, возможно, ты права. Повтори. Да, ты не ослышалась. Я думала, между мной и Антоном возникло что-то большее. Писала ему, звонила, голосовых сообщений, знаешь, сколько отправила? Она развела в воздухе руками. Ого, сколько. А он ничего? Ничего. Так или иначе. Соня отряхнула головой, будто отгоняя от себя тайные слова. Я была так счастлива, А ты бы знала какой он, она томно закатила глаза. Он такой, такой. Не сбавь меня от подробностей, прервала её Тая, вспоминая руки Антона, шарившие по её талии. А потом все дни после нашей последней встречи были невыносимы. Теперь я чувствовала себя виноватой, ведь оказалось, и казалась предательницей вовсе не ты. Я увела парня своей подруги. Можешь не беспокоиться, не увела. Нет, нет, не нужно меня утешать. Не имея понятия, как, не вдаваясь в детали, всё объяснить, Тая лишь махнула рукой. Подруга восприняла этот знак по-своему. Её брови взлетели вверх. Хочешь сказать, что Антон и Данта разные люди? Но ведь в стихах на сцене Тая видела, как в сонной голове роились сомнения, недоверие, радость и желание услышать от неё утвердительный ответ. И она его получила. Как? А кто? даже не знаю, как сказать. Замялась тая. Прямо и говори, как ты обычно и делаешь. В общем, когда я назначила Антону встречу, ты тогда еще переживала. Евился не он. Ну говори же! Чуть ли не прокричала Соня, обратив на себя внимание посетителей за соседними столиками. Извините. Чуть тише бросила она. Роман. С кем? Не поняла Соня. Бергель. В смысле? Ну ты даешь! То ли с гордостью, то ли укоризненно воскликнула Соня. Это я-то ни слова никому не поняла. И что было? Что он сказал? А ты что? Как это всё интересно! Чуть ли не пищала от восторга Соня. Ага, поддакнула Тая. Закачаешься. А помнишь, я говорила, что он на тебя запал, когда одолжил свой свитер? Помнишь, да? Горшочек не вари. Как остановить твои бесконечные вопросы? Жалобно заскулила Тая и потёрла виски. "Сначала, скажешь а, а потом б не говоришь", обиделась Соня. "Ты всех так дразнишь". "Нет, только на Золевых будущих журналисток", улыбнулась Тая. "Я не говорила с ним с тех пор, я не знаю, как начать разговор. А он тебе нравится, да?" "Конечно, да. Кого я пытаюсь обмануть? Саму себя", пронзила её мысль. "Конечно, да", озвучила эту самую мысль Соня. Во-первых, ты ни на одного мальчика за всё это время не посмотрела, только и слышала от тебя данте, данте. Во-вторых, она начала загибать пальцы. Он очень даже ничего, хотя о чём это я. На него столько студенток слюни пускают, хотя с Антоном ему всё равно не сравнится. Не суть. В-третьих, а в-третьих, он преподаватель и намного меня старше, перебила её Тая. Тоже мне препятствие, удивилась Соня. Разве мало случаев, когда преподаватель закрутил роман со студентом? Тайя укоризненно посмотрела на нее, и Соня в миг прикусила язык. Не подумала. Именно. Ну, Тайка, это же совсем другое. Неужели ты из-за своей матери упустишь любовь? А вдруг это не любовь? Насторожилась Тайя, вспоминая историю Антона. Зачем мне лишние проблемы? Можешь обманывать кого хочешь, но меня? Соня показательно ткнула пальцем в грудь. Ты не обманешь. Даже до того, как ты узнала, что твой Дантэ Бергель, я видела, как ты летала. И как же? Усмехнулась Тая. Как на крыльях. Не улавливая иронии в голосе подруги, ответила Соня. Ты просто обязана с ним встретиться и решить, пара вы или нет. Разумеется, нет. Я учиться пришла в университет. А не с преподавателями встречаться. Вот получу диплом. найду престижную работу, а там, может, и полюблю кого-нибудь. Пока это всё произойдёт, я состарюсь и уйду на пенсию, так и не погуляв на твоей свадьбе, воскликнула Соня со всем своим юношеским максимализмом. И вообще, мне бы твои проблемы, она выдохнула. Он хотя бы влюблён в тебя. Влюблён ли на самом деле? грустно подумала Тая. О, слушай, а хочешь, я с ним поговорю? По поводу твоего импресаташе, спятила, даже не думай, запротестовала Тая. И никому не говори, это между нами, даже Вере, даже ей. До поры до времени. Дай слово. Ладно, не хотя пообещала Соня, а ты пообещай, что поговоришь с Романом. Какая-то неравная сделка. Ещё какая равная? Кстати, уже бы начать курсовую писать. Аккуратно перевела тему Тая, и болтливая Соня тут же её подхватила. А, махнула она рукой. Вот, думаю, купить. Нет особого желания корпеть над учебниками и лить воду. Не буду осуждать. Этот грех отпустят в университете, хохотнула Тая. Ну тебя. Так и представляю, как буду перед Альбиной исповедоваться, рассмеялась Соня и подозвала официанта, чтобы сделать очередной заказ. В общежитии они вернулись поздно. После душа и Тая и другая, не сговариваясь, решили позвонить родителям. Ой, А тебе, наверное, мама звонила, да? – спросила бабушка. Нет, а что такое? – насторожилась та. Ничего, ничего. Бабушка, ты меня не обманывай. Не просто так ты спросила. Вот уже где Людмилка. Сама дочки не скажет, все на меня спихивает. Посетовала бабушка. Звонила сегодня, сказала, что завтра будет роспись в центральном залке в десять часов, то есть как завтра. Ну вот так. Не знаю я, только сегодня сообщила. Подожди, ты намекаешь на то, что я должна сходить на её роспись? Я не намекаю, я прямо говорю, должна. О, нет, можно без меня. Нельзя, категорично ответила бабушка. Кто будет с нашей стороны? Никто. Люся сказала, что распишутся они без гостей. Ну вот это всё равно в Минске, на месте. Представь, как будет чудесно, если ты обрадуешь маму своим присутствием. А тебе не кажется, что твоя любимая дочь специально сказала всё в последний момент, чтобы никто не успел и пальцем пошевелить? Брошенная фраза была насквозь пропитана иронией. Бабушка замолчала. Бабушка, вот именно, дочь, будут свои дети, поймёшь. Но бабушка, и слышать больше ничего не желаю. Голос бабушки перешёл с мягких тонов на жёсткие и холодные. Можно хотя бы ради бабушки один день потерпеть? Живёшь только в своё удовольствие? А в чьё удовольствие я должна жить? Почему вообще это считается неправильным? Эгоистка, поприкнула бабушка. Ладно, подумаю, буркнула Тая, желая поскорее закончить этот разговор. Не списывай, мать, со счетов раньше времени. У вас обеих ещё вся жизнь впереди, и всю жизнь об этом думать придётся, подумала Тая. Но в трубку ничего не ответила. Слишком больны были бы эти слова для бабушки, произнеси она их вслух.